Глава вторая. Лорд Дэвид Дерри Мойр. Лорд Линней Клен Чарли не всегда был стариком и изгнанником. Он тоже пережил пору молодости и страстей. Со слов Гаррисона и Прайда известно, что Кромвель в молодости любил женщин и удовольствия.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 Отец отправился в изгнание. Вот почему мальчик никогда не видел своего отца. Незаконно рожденный отпрыск лорда Кленчарли вырос пожом при дворе Карла II. Его звали лорд Дэвид Дери Мойер. Титул лорда за ним оставили, оставили из учтивости, так как мать его была знатной дамой.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 Счастливый тем, что отвоевал у республики такую красавицу, назначил маленького лорда Дэвида, сына побежденной им женщины, в свою личную охрану. Внебрачный сын получил офицерское звание, право столоваться при дворе и, в противовес своему отцу, стал ярым сторонником стюартов.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 По восшествии на престол герцога Йоркского он получил разрешение называться лордом Дэвидом Дери Мойер по названию поместья, которое умирая завещала ему мать. Поместье находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица крак клювом выдалбливающая себе гнездо в стволе дуба.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 В его обязанности входил присмотр за шестью скаковыми лошадьми, которых король содержал в Хейммаркете и которые обходились его величеству в шестьсот ливров в год. Он был полновластным хозяином в королевской гардеробной, снабжавшей парадными костюмами кавалеров ордена подвязки. Ему до земли... Кланялся предверник, стоявший с черным жезлом у королевской опочивальни. При Иакове II эту должность занимал кавалер Дюпа. Лорду Дэвиду оказывали все знаки уважения королевский клерк господин Бекер и парламентский клерк господин Броун. Английский двор был образцом великолепия и гостеприимства. Лорд Дэвид председательствовал на пирах и в приемах в числе двенадцати вельмож. Он имел честь стоять позади короля в дни приношения, когда король жертвует церкви золотой Бизант. В орденские дни, когда король надевает цепь своего ордена,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 Такая передача мало трогала лордов. Король ничего не имел против того, чтобы ввести лорда Дэвида Дэри Мойр в палату перов лишь бы это произошло в результате передачи перства. Его величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дэри Мойр лорда из учтивости лордом по праву. Случай этот представился. В один прекрасный день пришли вести о старом изгнаннике. Самая важная весть заключалась в том, что он умер. Смерть хороша тем, что она заставляет хоть немного поговорить об умершем. Начали рассказывать, что знали, или, вернее, думали, будто знают о последних годах жизни лорда Линнея. Это были догадки и вымыслы. Если верить этим россказням, республиканские чувства лорда Клен Чарли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился. Вот до чего может дойти упрямство изгнанника, а женился на дочери одного из царя-убийц, называли даже ее имя, Анна Брэдшоу и утверждали, что она умерла, произведя на свет ребенка, мальчика, будто бы являвшегося законным сыном и наследником лорда Клен-Чарли. Но все это были темные слухи. Для Англии того времени происходившее в Швейцарии было таким же далеким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Клен-Чарли... Было будто бы пятьдесят девять лет, когда он женился, и шестьдесят, когда у него родился сын. Говорили, что он вскоре умер, и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, все это, конечно, возможно, но все-таки маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот прекраснее летнего дня, как говорится в волшебных сказках. Король Иаков положил конец этим, безусловно, недостоверным слухам, всемилостивише, объявив Дэвида Дэри Мойр единственным и бесспорным наследником его незаконного отца, лорда Линнея Клен Чарли, за неимением у такового законных детей, и поскольку установлено отсутствие всякого другого родства и потомства. Грамота, гласящая об этом, была занесена в реестры палаты лордов. Этой грамотой король признавал за лордом Дэвидом Дэри Мойр титулы, права и преимущества покойного лорда Линнея Клин Чарли при условии, чтобы лорд Дэвид женился,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 Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал перство Клен чарли Она была перессой, ожидавшей своего пера. Перем должен был стать ее будущий муж. Это перство состояло из двух баронств. Баронство Клен-Чарли и баронство Генкервилл. Кроме того... Лорды Клен Чарли в награду за какой-то ратный подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов карлеоны. Перы Англии не могут носить иностранных титулов, однако из этого правила бывают исключения. Так, например, Генри Эрандел, барон Эрандел Уортов, был так же как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, а лорд Каупер — князем той же империи. Герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шательро. Безил Фейлдинг, граф Денби в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфербурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо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 Кроме наследства Клен Чарли, у леди Джозианы было собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу Йоркскому, мадам без дальнейшего определения, мадам — это титул старшей дочери французского короля, дочери дофина и жены брата короля. Иначе говоря, просто мадам. Так величали Генриету Английскую, первую после королевы, женщину Франции. Лорд Дэвид, преуспевавший при Карле и Иакове, преуспевал и при Вильгельме Оранском. Он не заходил в своей приверженности Иакову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнании. Не переставая любить законного короля,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 В конце концов, из него вышел вполне светский человек, прикрывающий изяществом манер свои пороки. Немного поэт, как и все в ту пору, верный слуга короля и отечества, непременный участник всех празднеств, торжеств, малых королевских выходов, церемоний, но не избегавший и сражений, в меру угодливый царедворец и надменный вельможа, близорукий или зоркий, смотря по обстоятельствам, честный по природе, подобострастный с одними и высокомерный с другими, искренний и чистосердечный по первому побуждению, но способный мгновенно надеть на себя любую личину, прекрасно учитывавший дурное и хорошее расположение духа короля, беспечно стоявший перед направленным на него острием шпаги, по одному знаку его величества, готовый геройски нелепо рисковать своей жизнью, способный на любые выходки, но всегда вежливый, раб этикета и учтивости, гордившийся возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом, веселый, храбрый, придворный по обличию и рыцарь в душе, все еще молодой, несмотря на свои сорок пять лет. Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканная веселость которых нравилась когда-то Карлу II. Он любил красноречие, ценил высокий слог и восхищался прославленными, но нестерпимо скучными разглагольствованиями епископа Боссюэ в надгробных речах. От матери ему досталось скромное наследство —